Глава 18. Приморск. Наши дни. Вечернее времяпрепровождение в баре мне безумно понравилось. Я отыскал то, что требовалось моей измученной душе, и стал ходить туда каждый день, возвращался выпившим и избегал супружеской близости. Дни через 5 Надежда пригласила меня в кабинет и предложила сесть. Это меня удивило. Со дня нашей женитьбы она обходилась без церемоний. «Что случилось, любимая?» Супруга сцепила руки. «Максим, скажи мне правду. Ты женился на моих деньгах. Все слова большой любви были ложью?» Я открыл рот. «Да как ты могла?» «Замолчи!» Надежда подошла к окну. Голос её срывался. «Думаешь, это не видно?» Ты испортил мне медовый месяц, если его так можно назвать. Я вчера долго думала и пришла к его дому. Да, нам нужно развестись. Я похолодел. Ты ты ты серьёзно? Она хрустнула пальцами. Да. Я серьёзно. Тебя, как и других, привлекли мои деньги. Но я же не виновата, что мой отец оставил мне такое наследство. А предложение руки и сердца ты делал по собственной воле. Никто тебя не насиловал. Если я тебе противна, если ты разочаровался и не в силах сносить моё присутствие, она взяла мобильный и отвернулась к стене, чтобы я не видел её покрасневших глаз. Это мы исправим. Я звоню своему адвокату. В нашем браке есть хоть что-то хорошее. Ты не претендуешь и на Талико, мое имущество. Передо мной, как перед смертью, примелькнула моя прежняя жизнь. ни счета, кредит, попытки выиграть копейки на текущие расходы, больная мать. После развода всё это снова упадёт на мою шею, включая увольнение с работы и бесконечные скитания в её поисках. А уж Надежда постарается, чтобы я никогда ничего не нашёл во всяком случае в нашем городе. Объясни, почему ты разозлилась? Мне притекла мысль, что нужно перед ней унижаться, потому что я устал и решил расслабиться в одиночестве. Но если тебе это не понравилось, Нужно было сказать. Она покачала головой. Дело не в этом. Дело в тебе, Максим. Я не привлекаю тебя как женщина, раздражаю. Меня не устраивает такой брак. Я не за тем выходила замуж, чтобы чувствовать себя одинокой и нежеланной. Давай поскорее покончим с этим. Я рванулся к ней и вырвал телефон из её холодных рук. Ты говоришь чушь. Я женился не на твоих деньгах, а на тебе, и я люблю тебя. Мужчине нужно иногда расслабиться. Но если тебя это так задело, больше такое не повторится. Говоря эти слова, я ненавидил сам себя. Гораздо честнее было получить развод и вернуться в съёмную квартиру, пусть и маленькую. Но я осмолодушничал. Надежда взяла на себя все мои проблемы, и возвращаться к ним не хотелось. Я заключил её в объятия и, преодолевая злость и отвращение, принялся целовать. К моему удивлению, Надежда быстро сдалась. Как же она устала быть без мужчины. Ладно, Максим. Она отстранила меня и подошла к окну, задумчиво разглядывая улицу. Я прощаю тебя, потому что люблю. Но если ты меня обманываешь, пожалеешь. Я уничтожу тебя. Слышишь? Я заверил её, что не глухой. В тот вечер пришлось изображать страстного любовника, и я возненавидел её ещё больше. Мне казалось, если бы кто-то вложил в мою руку пистолет, я бы её убил.